Глава 27. Нефтехимию выучу я. Как будто все плохое, все неприятности собрались в одну большую волну и силой ударили о берег нашей семьи. После смерти Кусиного отца каждый следующий день был печальнее предыдущего. Куся потеряла опору, мать ее, моя теща, все делала на зло нам. Все тепло нашей семьи как будто выдуло ветром беды. Но другая беда уже обгоняла первую. В один прекрасный момент таможня остановила 72 уже затаможенных и готовых к отправке вагона. Комиссионно в составе председателей таможни, ФСБ и железнодорожников отобрали пробы, составили акт и отправили опять в лабораторию. Там, почувствовав пристальное внимание контролирующих органов, в первый раз за все время нашей деятельности нам дали заключение, что представленные пробы являются сырым продуктом. Вагоны арестовали. Мне об этом сообщил наш псковский бизнесмен. Потому как он говорил в трубку, я понял, что он находится в полной прострации. Он сказал, что на местном уровне они ничего решить не могут. И вообще в этой ситуации каждый за себя. Короче, спасайся сам. Сообщение застало меня в офисе. Ощущение было такое, как будто во время операции соскочила лигатура с крупного сосуда. И кровь залила рану. Ничего не видно, и надо принимать экстренные меры. В моей душе паники не было. Однако что-то в выражении моего лица было таким, что Абу спросил. Что случилось? Кто-то умер? И взгляд его был похож на взгляд ассистента на операции. Когда из-за крови в ране понятно, что произошла катастрофа, и что-либо сделать могу только я. Сообщение о случившемся пришло к концу рабочего дня. Я понимал, что сейчас уже не смогу ни на что повлиять, и моя главная задача — прийти домой, чтобы по моему виду ни Куся, ни девочки не поняли, что у меня сильнейшая неприятность. Перед тем, как идти домой, я решил снять напряжение привычным способом. Рука налила стакан водки с мыслью. Пусть лучше Куся меня ругает, что я в даты, чем будет пытать, что у меня произошло. И вдруг я понял, что я не хочу пить, вернее, даже не могу сделать и глотка. И я оставил стакан нетронутым. Меня это просто поразило. Мой организм подсказывал мне, что мне надо не расслабляться, забываться, а сосредоточиться и принимать верные решения в такой критической ситуации. Согласно заключению лаборатории, оперативная таможня Санкт-Петербурга завела административное дело — Обсковская таможня завела уголовное дело по статье «Недостоверное декларирование». Контрабанда в особо крупных размерах, да еще и в составе организованной группы. Эти статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Утром решение, как действовать дальше, совершенно ясно сформулировалось у меня в голове. Было такое впечатление, что мозг мой сам всю ночь анализировал ситуацию, пока я спал. Я четко понял, что лучшая защита – это нападение. Итак, что же делать? Первое. Мы подаем в суд на Псковскую таможню, оспаривая ее решение о недостоверном декларировании. Второе. Просим о приостановке административного дела в Питерской таможне. Я немедленно поехал в Питерскую оперативную таможню и встретился с заместителем начальника таможни по правовым вопросам, госпожой Федотовой. Это была милая женщина почти пенсионного возраста. Она внимательно выслушала меня. Я говорил о том, что предварительное изучение заключения лаборатории показывает несоответствие между результатом проведенного исследования и сделанными выводами. Я сообщил ей, что мы собираемся подать в суд на Псковскую таможню. Федотова сказала, «У административного дела есть два пути развития. Или оно будет закрыто, или перерастет в уголовное дело. Но так как вы подаете в суд на Псковскую таможню, то если вы его выиграете, я административку закрою. Ну а если проиграете, будет открыто уголовное дело. Однако обещаю вам, что до окончания суда «Я хода делу не дам, у вас есть год времени». Выйдя от нее, я понял, что выбранная мной тактика правильная, и мы с Абу поехали в Псков. Абу сидел за рулем как каменный, он боялся смотреть в мою сторону. Пока мы ехали в машине, я посвятил Абу в мои планы, и по мере того, как я ему рассказывал, он потихоньку отмирал и опять смотрел на меня не глазами раненой газели, а глазами мужчины, готового к бою. Мы приехали в офис к нашему псковскому компаньону, где я объяснил, что мы должны быть в одной лодке, и либо выплывем все, либо все потонем. Объяснять это пришлось, потому что позиция партнеров была такова. Вы нас в это дело втравили, вы за все и будете отвечать. Я считаю, что сейчас не время выяснять, кто больше виноват, а кто меньше. Выступать мы должны единым фронтом. Вы здесь обстановку лучше знаете, вот вы и должны нам помогать. «Да, Семенович, ты прав. Что-то мы ситуацию недопоняли. Говори, что нужно делать?» Во-первых, нужно найти правильного адвоката, который вхож в ваш суд и может там решать вопросы. Есть у вас такой? Есть, только не он, а она. Звоните. Через час напротив меня за столом сидела женщина лет 50, этакий профсоюзный работник с прической 80-х годов, в костюме мужского покроя, грязно-бежевого цвета и с видом уверенности в своей полной правоте. Выслушав меня, она безапелляционно стала хвастаться знаниями юридических приемов. Мы разрушим это дело по формальным признакам, Докажем, что пробы забирались с нарушением ГОСТа. Я посмотрел на нее и перехватил инициативу. Как бы не забирали пробы, а если вместо одного продукта находится моча молодого поросенка, вряд ли для суда решающим аргументом будет, во что забиралась проба – в стекло или в полиэтилен. Защиту будем строить на глубоком изучении процесса нефтепереработки, иначе нам суд не выиграть. Вы что, хотите, чтобы я выучила всю нефтехимию на старости лет? Да еще донесла ее тонкости до судьи? Нет, нефтехимию выучу я. А вы подайте заявление в суд на обсковскую таможню и помогайте нам правильно ориентироваться в процессе. Аргументы для защиты я вам предоставлю. Так, кто же у нас будет адвокатом, вы или я? Предоставлять материалы и доводы для защиты буду я, а озвучивать будете вы. Я много лет работаю адвокатом в Обскове и сама привыкла решать, какую позицию для защиты выбрать. Я думаю, мы не сработаемся. Давайте попробуем. Для начала я удваиваю ваш обычный гонорар. Оригинально. Она широко раскрыла глаза. «Давайте попробуем». Исковое заявление было подано. После чего адвокат сказала, что дело назначено судье Елене Петровой. «Нам не повезло. Петрова собирается на пенсию и взяток не берет принципиально. А с другой стороны, нам повезло. Она жена прокурора области и плевать хотела на государственные органы в лице ФСБ, таможни и прочих. Она судит по закону. Я же был вынужден погрузиться в такие понятия, как предельные и непредельные углеводороды, начало и конец кипения». Алифины, длина углеводородной цепочки, кривая разгонки. В исковом заявлении надо было найти нестыковки между лабораторным исследованием пробы и вынесенным заключением и на этом обосновать нашу претензию. На кривой разгонки, приведенной в лабораторном исследовании, были видны искривления этой кривой, то есть скачки температуры, что свидетельствовало о смесевом характере товара, так как у сырой нефти Кривая разгонки равномерная, без скачков. Эксперт в заключении отметил наличие углеводородов, характерных для нефти, прошедшей термическую переработку. Именно на этих нестыковках между данными исследования и сделанными выводами, что товар сырой, я и построил наше исковое заявление. Я понимал, что только оперируя глубоким пониманием характеристик нашего товара, можно доказать, что мы экспортировали именно смесь сырых и переработанных нефтепродуктов с добавлением присадок назначенной даты заседания суда у нас был месяц. Все свои доводы надо было облечь в простую форму, понятную для человека, не связанного с нефтехимией, каким являлась судья, чтобы в течение заседания она убедилась в моей проводе. В ночь перед заседанием ночевали мы в Обскове. Я даже не воспользовался тем, что мог исключительно приятно провести вечер в компании, привлекающей меня особы. Я просто хорошо выспался и был готов к бою. На первом заседании суда сторона Псковской таможни отстаивала свою позицию, основываясь на заключении таможенной лаборатории. Я же изложил наше видение. И тут представитель ФСБ сказал. Ваша честь, истец не является экспертом в данном вопросе и не может оспаривать заключение таможенной лаборатории, поэтому мы предлагаем основываться на заключении специалистов, а не мнении нахватавшегося отрывочных знаний истца. Я растерялся. Аргумент был убойный. Я понял, что мы проигрываем. И вот тут наш адвокат встала и сказал: «Ваша честь, я хочу удостовериться в компетентности эксперта и вообще самой лаборатории. Пусть они представят свою аккредитацию, так как мы сомневаемся в возможностях этой лаборатории. Мы просили провести спектральный анализ, а они это сделать не смогли. Что это за таможенная лаборатория, у которой нет достаточного оснащения? И как оказалось, адвокат попала точно в яблочко. Лаборатория не имела аккредитации на экспертные заключения по нефтепродуктам. Псковская таможня попросила судью предоставить время на проведение исследования в Институте нефти и химии имени Губкина в Москве. Я узнал, кто в Губкинской лаборатории занимается исследованием предоставленных проб и отправился в Москву. Это была доктор наук, глубоко разбирающаяся в нефтехимии. На основе ее заключений выносились решения судов за последние пять лет. Она была истина в последней инстанции. В лабораторию было не попасть, пропуска туда не выписывались. В Москве у меня был один знакомый, связанный с институтом Губкина. Это Макс Плаксин, который оканчивал этот институт. Я рассказал ему о своей проблеме, он рассмеялся и говорит, «Везунчик ты! Это моя преподавательница в прошлом, а я ее любимый ученик. Она до сих пор жалеет, что я пошел в бизнес, а не в науку. Постараюсь договориться о твоей встрече с ней». Встреча состоялась. Уговаривать ее дать нужное нам заключение было бесполезно. Она отказалась встречаться вне работы, И мы беседовали с ней в ее кабинете. Я стал разговаривать с ней, опираясь на факты. Людмила Ивановна, вы видите разгонку нашей пробы. Совпадает она хоть с одним из известных вам видов нефти с какого-либо российского месторождения? Нет, я проштудировала справочник видов нефти России. Похожих нет. То есть это искусственно созданная смесь? Да, но это может быть смесь сырых продуктов. Согласен, это опровергнуть невозможно. Но мне важно, чтобы в заключении был отражен смесовый характер пробы. Это я могу сделать, это соответствует действительности. А можно посмотреть направление для исследования и кто направил вам эту пробу? Да, это можно. И вот я держу в руках документ, где написано, что ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направляет для исследования образцы в двух стеклянных бутылках и в четырех пятилитровых пластмассовых канистрах. Я просто не поверил своей удаче. Я понял, что в руках у меня появился убойный аргумент против моих оппонентов. Ба! Пятилитровые пластмассовые канистры. Я попрощался с Людмилой Ивановной, поблагодарил ее за встречу. Она даже не могла представить, насколько эта встреча изменит ход судебного процесса. А я уже это видел. Я ушел окрыленный, ведь появилась надежда на положительный для меня исход процесса. Перед вторым заседанием мы снова ночевали в Обскове, и я не удержался насладиться общением с той, которая была слишком привлекательной. Тем не менее, я выспался хорошо и был бодр. Ко второму заседанию я подготовил нашего адвоката к эффективному выступлению. Она сделала копию акта забора проб из цистерн, где было указано, что пробы отобраны согласно ГОСТу в 24 стеклянные бутылки. После проведения всех исследований в двух лабораториях и оставшихся арбитражных проб было видно, что весь материал был использован. И вот когда наши оппоненты гордо предъявили заключение лаборатории Института Губкина, в котором было написано, что продукт, несомненно, смесовый, но может состоять из смеси сырых продуктов газового конденсата и легких нефтей. Наш адвокат подала судье. Первое – это направление, которое было послано в лабораторию Губкинского института. И второе – это акт забора проб. А затем с театральной паузой спросила. Ваша честь, а что они исследовали? Откуда взялись пробы в четырех пластмассовых канистрах? Эти пробы не отбирались. Судья переадресовала этот вопрос ответчикам. Те просто обалдели и сказали, что в данный момент они ответить не могут, им надо посоветоваться. Судья явно была недовольна таким поворотом дела. Она неодобрительно смотрела на наших ответчиков и с большой неохотой перенесла заседание. Одной из значимых ролей в контроле за оборотом нефтепродуктов играла организация «Ростест». Возглавлял ее Василий Семерчук, с которым я много лет назад познакомился, когда еще только разрабатывались ТУ для нашего композита. Я поддерживал все годы приятельские отношения с ним, мы периодически встречались. От него я узнавал все новые правила в обороте нефтепродуктов. И вообще мне с ним было интересно балакать на разные темы. И тут у меня раздается звонок. Василий полушепотом сообщает, что у него были ФСБшники, провели выемку документов, оформление нашей базы и заставили его написать заключение, что на том оборудовании, которое имеется в Обскове, произвести декларируемый мной композит нельзя». Я тут же поехал к нему и попросил разъяснить мне, что значит «нельзя». Он пояснил, что согласно инструкции смешение должно происходить в вертикальных баках. Я спросил, «А если я смешаю прямо в цистернах, то могу получить свой композит?» Он ответил, что получить его можно, но по инструкции нельзя. Я попросил его написать заключение именно с таким выводом. «Получить композит в цистерне можно, но согласно должностным инструкциям нельзя». Вот с этим заключением мы и поехали на очередное заседание суда. Оно было вечерним, и ночевать в Обскове не было необходимости. На этом заседании я взял инициативу в свои руки, потому что реагировать на меняющуюся ситуацию необходимо было немедленно, ибо каждое слово и каждый поворот событий влияли на исход дела. Это заседание суда, по нашему общему с адвокатом мнению, должно было быть последним. За время процесса и законодательство не стояло на месте. Для того, чтобы пресечь игры с таможенными пошлинами, обзывая товар композитами или печными топливами, ФТС, Федеральная таможенная служба, приняла постановление о том, что если в экспортируемом товаре имеется хоть малая толика сырого продукта, весь товар должен считаться сырым. Постановление Совмина было опубликовано в российской газете и с этого момента вступило в силу. На суде представитель Псковской таможни с победоносным видом попросил судью приобщить к делу заключение Ростеста. Судья зачитала это заключение, посмотрела на нас и сказала, «Ну вот, кажется, все ясно. Вы просто не можете изготавливать этот конденсат». Ваша честь, позвольте мне задать вопрос. Задавайте. Какого числа подписано данное заключение и кем? 15 ноября за подписью Василия Семерчука. Ваша честь, я тоже прошу приобщить к делу заключение Ростеста, подписанное Василием Семерчуком на следующий день. В нем ясно написано, что композит произвести нам можно». Как это понимать? Вы издеваетесь над судом? Ваша честь, позвольте мне прояснить сложившуюся ситуацию. Русский язык многогранен, и все зависит от того, как поставлен вопрос. Наши оппоненты спросили, можно ли произвести композит на наших мощностях. И они получили ответ, что согласно инструкции нельзя. А мы спросили, можно ли фактически получить композит. И получили ответ, да, можно, но с нарушением инструкции. Вскочил представитель ФСБ и заявил, «Этого Смерчука надо пригласить к нам на допрос, и...» Я не дал ему закончить. «И на дыбу вздернуть, да горячим веничком обдать, дабы в изумление пришел». Закончил я вместо него. Как говаривал Малюта Скуратов. «Прекратите», — сказал судья. «Я приобщаю оба документа к делу и считаю, что они имеют равноценную силу. Ваша честь, если мы нарушили должностную инструкцию, то наказание должно быть административным, а не уголовным». Всем было понятно, что именно сейчас решается судьба процесса. Представитель таможни взял слово и выбросил последний аргумент. Он зачитал новое положение ФТС и сказал, что согласно ему наш композит должен быть отнесен к сырому продукту. «Надо отдать должное нашему адвокату». Не выступая по существу, она активно участвовала в процессе. Одергивала наших оппонентов, указывала, кто из них имеет право, на какие вопросы отвечать. А кто не имеет права, призывала их к уважению к суду, обращалась к судье. «Ваша честь, вы посмотрите, как они распоясались». Когда адвокат услышала текст нового постановления ФТС, она растерянно посмотрела на меня, всем своим видом выражая, что крыть нечем. Я весь был, как натянутая струна. Я пошел в ва банк «Ваша честь, разрешите заявить? Мы согласны с постановлением ФТС». «Вы признаете правоту ответчиков?» спросила судья. «Да, ваша честь. Однако постановление вступило в силу в ноябре, а вменяемые нам нарушения произошли в сентябре». И, как я понимаю, закон обратной силы не имеет. Нас нельзя наказывать за то, что стало незаконным спустя два месяца после допущенного нами нарушения. Заседание окончено. Суд удаляется для принятия решения. Мы вышли на улицу покурить. Ко мне подошел представитель ФСБ и сказал. «Здорово ты их сделал. плевака хренов, А мы уже дырки под ордена сверлили. Посмотрим, что ты дальше будешь делать». «Мы постараемся жизнь тебе осложнить. У нас под арестом находится твой товар на 2,5 миллиона долларов». И я понял, что теперь надо решать судьбу арестованных 72 вагонов. Спустя полчаса нас пригласили в зал, и судья объявила приговор. Удовлетворить требования истца, признать решение Псковской таможни неправомочным. Решение может быть обжаловано в вышестоящем апелляционном суде в течение месяца. На обратной дороге из Пскова я видел, как посветлело лицо Абу, который сказал мне. «Конечно, все в этой жизни зависит от Всевышнего. Я все эти месяцы просил его помочь вам, но вы, Илья Семенович, выступили его рукой, проводником его помыслов. И вы победили, потому что вы гениальный человек». Слова правоверного мусульманина. «Да ладно, Абу, все мы хорошо потрудились. Помнишь, как сказано в фильме «В чем сила, брат?» «В правде, вот именно это с нами и произошло».